Сан Саныч с Валерой не пошли по следам болотников, в этом не было никакого смысла. Они пошли к подножию гор, надеясь, что, когда все закончится, то смогут пробраться к стене. Когда они взобрались на очередной холм, то перед ними открылся вид на войска короля, штурмующие перевал. Саму стену видно не было, потому что она находилась в углублении, и ее скрывали горы. Но вот все то, что было перед ней, различить было можно, несмотря на расстояние. «Как же их много!» — сказал Валера, приложив ладонь к лбу козырьком, чтобы солнце не слепило глаза. — Перебить такое количество народу — это большая работа. И где их всех потом хоронить? Всех убивать не придется. История учит тому, что нужно достигнуть перелома в битве, и тогда они посыплются, как доминошки. Редко, очень редко бывает такое упорство, когда сражаются до последнего солдата. Хотя и такие случаи бывали. Но здесь другое дело — Эти побегут, как только поймут, что победа им не светят. Уж поверь мне». «Хочется, чтобы они поняли это пораньше», — сказал Валера. «Битвой руководят опытные люди. Если поспешить, то можно впустую угробить людей и заработать поражение. Нужно чувствовать момент. Мы победим, но будет трудно», — Сансаныч обвел рукой войско варваров. «Нам совсем не трудно. Мы-то в этом не участвуем», — с досадой сказал Валера. «Ты не прав». Мы очень даже участвуем, возразил Сансаныч. Возможно, как раз наше участие обеспечит окончательную и бесповоротную победу и снимет дополнительную опасность новой войны. Так что не преуменьшай наших заслуг. Главное, чтобы Булат не передумал, но насколько я его знаю, не должен. Он обычно делает то, что говорит, и если уж сказал, что они последуют моему плану, то значит последуют. Так почему они еще не напали? Что по-прежнему рано? Как бы не было поздно. — скептически сказал Валера. — Ну, здесь мы уже не можем ничего поделать. Остается только ждать и надеяться. Как думаешь, стоит подойти поближе? Например, вон с той возвышенности должен открыться неплохой вид на происходящее. И перевал будет рядом, — спросил Сансаныч. Я только за, — сказал Валера, и они дружно зашагали по склону. Мина сидела и ждала Лиану. В их сторону крался один из вороров, скорее всего дезертир. Лиана пошла с ним разобраться, но на месте оказалось, что за ним идут еще двое. Бежать на помощь было далеко, да и бессмысленно. Дезертиры прожили недолго. Хотя последнего Лиана убила не сразу, а сначала допросила, и теперь не спеша шла вверх по склону их холма, противоположному отставке короля. Когда она приблизилась, Мина ей сказала, «В следующий раз пойдем вдвоем, мало ли что». «Идет», — не стала спорить Лиана и села рядом. «Дезертиры...» поинтересовалась Мина. «Они самые. Раз бегут, значит, не верят в победу». «Ну почему же? Может и верят. Только хотят до нее дожить», — возразила Мина. «А потом вернуться и в ряды победителей». «Может и так», — кивнула Лиана и легла на бок, облокотившись на локоть. «Знаешь, чего мы не сделали?» «Чего?» — спросила Мина. «Пожевать ничего не взяли, да и попить тоже. У меня уже в горле как будто песка насыпали». «Мне это даже в голову не пришло. Я не предполагала, что мы загорать с тобой будем». «Думала, стиль нашей вылазки — это стремительный натиск», — сказала Мина. «Я вообще-то тоже так думала», — согласилась Лиана. «Кто же знал?» «Может наведаться в шатер короля? Я знаю, что там и где лежит». «Конечно, там охрана осталась, но я думаю, можем одолеть», — сказала Мина. «Нет, нам лучше не отвлекаться», — возразила Лиана. «Да и не рисковать без лишней необходимости» а то так можно всю миссию завалить. — Ладно, значит, как ты говоришь, сидим и терпим, как настоящие охотники. — Смотри, — сказала Лиана и указала на группу варваров, которая пробиралась по низине между холмами. — Похоже, эти тоже перепутали направление. Битва-то в другой стороне. Группа была довольно большая, человек двадцать. Им не повезло, потому что их заметила охрана короля, и на перехват выдвинулся отряд. — Может, сейчас, — сказала Нина. «Нет, слишком мало ушло, слишком много осталось. По сути, ничего не изменилось, они все так же сидят на холме, окруженном солдатами». «Но симптом обнадеживающий», — сказала Лиана. «В смысле?» — спросила Мина. «В том смысле, что начинается движение. Статическая композиция начинает нарушаться. Если появляются беглецы с поля боя, значит, там не все ладно. Может, они уже проигрывают», — сказала Лиана. «А раз это уже началось, то будет только усиливаться». «Охрана будет отвлекаться то на одно, то на другое. Рано или поздно мы получим свой шанс. Главное, чтобы не поздно, а то от этого не будет никакого толка, если мы все равно победим. Ну, кроме мести, конечно», — сказала Мина. «Толк все равно будет. Голову нужно отрубить, чтобы не было реванша. Если не будет объединяющей фигуры, то все посыплется. Кто-то может занять его место, разве нет?» — спросила Мина. «Может», — согласилась ли она. И даже не один, в этом-то и проблема. В смысле, для них проблема. Претендентов будет много, начнется борьба за власть, и вся их структура, которую они как-никак но создали, просто развалится. Они смогут взять только контроль над небольшими группами и территориями. А это для нас уже не опасно, по крайней мере пока. Убедительно звучит, согласилась Мина. Жаль, отсюда перевал не видно. Хоть и далеко, но можно было бы понять, что там происходит». «А может, оно и к лучшему», — сказала Лиана. «А то бы мы следили за ним и сильно переживали. А нам сейчас лучше от этого отстраниться и думать о своем деле». «Значит, продолжаем ждать и терпеть», — сказала Мина, и, сорвав травинку, зажала ее между зубами. Варвары, конечно, расслабились. Они уже предвкушали победу, и когда на них обрушился град из больших стрел, которые, попадая под удачным углом, часто убивали сразу двоих, а бывало иногда, что и троих, Так что они оказались насаженными на стрелу, как на шампур, в их рядах началась паника. Многие попытались броситься назад, но оказалось, что это все предусмотрели организаторы штурма, и там их встретили свои же, встретили выставленными вперед копьями, простыми, представлявшими собой просто заостренные шесты, но пробиться через такой частокол было непросто. Большая толпа заметалась по полю перед стеной, как волнующееся море, и все-таки его волна покатилась к воротам. Но там тоже было несладко. Мать хотела устроить им ад, и его устроили. Горшки с горящим маслом полетели со стены, расплескивая огненное содержимое во все стороны. Благодаря узкому горлу большая часть масла оставалась внутри, так что основной урон они наносили там, куда падали и разбивались. Обложенные щитами таран объяло пламенем. Но их это не остановило, и варвары все равно дотолкали его до ворот и, прикрываясь горячими щитами, начали раскачивать бревно. Глухой удар сотряс стену. Затем еще один и еще. «Сожгите их уже!» — кричала мать. Горшки с маслом полетели снова силой. Часть летела туда, где осаждающие хотели сделать насыпь перед стеной. Валили они туда по большей части древесину, поэтому ее решили сжечь. Да, им будет жарко на стене, но подойти к ней варвары тоже не смогут. Таран продолжал колотить, и стал слышен глухой треск, видно балки, из которых были сделаны ворота, постепенно поддавались. Это были единственные деревянные части во всей стене. Снаружи ворота обшиты металлом, но каркас был деревянным. Таран был весь объят пламенем, и атакующие, наконец, сдались. Они сдвинули его вплотную к воротам, побросали туда что-то непонятное, и те щиты, которые уже не могли нести и отступили под прикрытием более-менее целых, но тоже полыхающих сверху. Отойдя недалеко, они бросали их, видимо, нести дальше не представлялось возможным, и просто убегали. Многие из них горели. Дикие крики горящих заживо людей наполнили воздух. «Я пока не понимаю, все хорошо или не очень», — сказал папаша. Люская цепочка, возводившая насыпь, тоже отступила, так как собранная к этому времени гора начала полыхать. Жар стоял такой, что даже подойти близко было невозможно. В том месте, где были ворота, неожиданно вверх повалил густой черный дым. «Не очень», — сказала мать. «Они устроили пожар у наших ворот. Похоже, они облили их смолой, видишь, какой дым. А у ворот деревянная основа. И мы сами им помогли гореть, как следует. Столько масла туда вылили. Может, на это у них и был расчет?» «Не думаю, что они точно знали, что ворота внутри деревянные», — сказал папаша. «Может, они просто думают, что и вся стена на деревянном каркасе». «Ворота проломить у них не получилось, но пожар их тоже устраивает». «А мы сами его еще и разожгли», — сказала мать. «С воротами все не так уж и хорошо, — я слышал треск, — значит, они поддаются. Если они сейчас еще и прогорят, при еще одной большой атаке варвары смогут проникнуть в подарку. «А там мы их уже сверху не достанем. Придется встречать с другой стороны», — сказал папаша. Арка завалена изнутри мешками с землей и песком. «Но надолго это их не остановит. Они, защищенные сверху, быстро проделывают проход», — согласилась мать. На стене становилась нестерпимо жарко. Дым, который ветер размазывал по стене, поднимался вверх сплошной стеной. Воительницы практически полностью потеряли видимость. Они вообще не знали, что делает враг. Оставалось надеяться, что огонь их сдерживает и мешает предпринимать какие-нибудь активные действия. Этот пожар давал передышку обеим сторонам. Мать махнула рукой своей помощнице, которая занималась ротацией бойцов на стене. Пускай девочки спускаются, отдохнут и подышат. На стене оставь дежурить небольшую группу, чтобы следили за происходящим, но их меняй почаще, а то здесь дышать совсем нечем. Стены и правда заволакивала дымом. Место на перевале было продувным, и если бы ветерок был хоть чуть посильнее, то он бы развеивал этот дым в момент. Но, как назло, ветер стих и только слегка дул со стороны врага, еще сильнее раздувая огонь под стеной изгоняя дым вверх, а потом и переваливая через стену. Но чтобы развеять и унести его дальше, у ветра сил уже не хватало. — Пойдем тоже, — сказал папаша. — Нам нужна светлая голова, а если мы сейчас тут надышимся дымом то вообще перестанем соображать». Мать мне хотя согласилась, но, дойдя до лестницы, спустилась всего на пару пролетов и дальше не пошла. «Здесь уже нормально», — сказала она папаша. «Не хочу далеко уходить». Там было совсем ненормально, хотя и лучше, чем наверху. Но папаша понял, что дальше матью увезти не получится, и не стал настаивать. Им принесли воды, они с наслаждением попили и умылись. «Ой, недобрые у меня предчувствия», — сказала мать и задумалась. Папаша промолчал, но точно такие же предчувствия были и у него. Мина привстала, пристально вглядываясь вдаль, поставив ладонь ко лбу. Смотри, она, смотри, какой дым. Это как раз там, где стена. А чему ты удивляешься? Тому, что в ход пошел огонь? Так было же очевидно, что его будут использовать обе стороны, ответила та. Мина села обратно. Но знаешь, слишком уж много дыма, слишком. Отсюда даже стену не видно. А столб дыма, поднимающийся между скалами, просто огромный. «Там же все сгорит», — сказала она. «Успокойся, стена железная, сгореть не должна», — сказала ли она. «Это же война, идет штурм. Ты же видела, какая огромная армия пожаловала к вам в гости? Было бы странно, если бы они, увидев стену, разбили руками, повернулись и ушли. Конечно, они должны были что-нибудь придумать и попробовать. Вот они и пробуют. И скажу тебе больше, защитникам придется несладко. Многие погибнут. Но тут уж ничего не поделаешь. Мина сидела и молчала. «Хочешь сказать, что они там сражаются, а мы сидим и бездействуем?» — не выдержала Лиана. «Да», — кивнула Мина. «Но я уже сто раз это говорила, а ты все время говоришь, терпи. Вот я сижу и терплю». «Между прочим, идти сюда была твоя идея», — сказала Лиана. «Моя, но я несколько иначе себе все представляла», — сказала Мина. «У тебя сложилось обманчивое впечатление о легкости нашей миссии», — сказала Лиана. «Из-за того, что мы до сих пор не встретили настоящей опасности. Но поверь, мы не уйдем с пустыми руками, и в драку все равно ввяжемся. Возможно, и погибнем обе», — сказала Лиана и широко зевнула. «Да ну тебя», — сказала Мина. Сан и Валера тоже увидели дым. И им это тоже не понравилось. Теперь уже и Сан начинал нервничать, что атаки болотников до сих пор нет. Что именно происходит возле стены, оставалось только гадать. Дым внушал тревогу, сразу начинало казаться, что дела плохи, что там срочно нужна помощь, хотя никакой информации о происходящем у них и не было. — Может, пойдем к болотникам? — спросил Валера. — Зачем? — удивился Сансаныч. Поторопить их? Сказать, мол, пора. — Мы сделали, что смогли. Из-за того, что Булат с нами по-доброму общался, у тебя, наверное, сложилось ложное ощущение, что мы друзья. И он будет делать так, как мы говорим. Это не так. Он будет делать то, что выгодно для его племени. Я же старался убедить его, что делать то, что предлагаю я, для них выгоднее, чем то, что хотели делать они. Но это не значит, что мы можем прийти и сказать, что пора идти в бой. Не удивлюсь, если Булат нас за это убьет, потому что это будет страшный удар по его репутации. Получится, что чужаки управляют его решениями. На него и так косо смотрят из-за нас. Но он сделал ставку, и если она сыграет, то все недоверие забудется. А если нет, то ему еще аукнется то, что он столько с нами общался. «Прям какая-то большая политика», — сказал Валера. «Так и есть», — согласился Сансаныч. «От его решений зависят сотни жизней и будущей общины, как и от решений матери, как и от решений папаши. Эти люди несут время власти, и если они дадут слабину...» Как бы их не любили и не уважали за то, что они все это по большому счету и создали, то ради самосохранения их люди будут просто обязаны лишить их власти. Мягкое или жесткое — это уже где как. Но чудить своим лидерам никто не позволит. А если и позволят, то недолго. Всегда есть те, кто стоит за спиной и дышит в затылок. Без них нельзя. Невозможно все тащить одному. Но и угрозу для власти они в себе тоже таят. Ну, Сансаныч, я прям лекцию прослушал, усмехнулся Валера. Говоришь, все вроде правильно, но чувства подсказывают другое. Нужно помочь нашим. Не переживай, думаю, что болотники не подведут. Но чтобы тебе было спокойнее, пойдем поближе и убьем кого-нибудь. Внесем, так сказать, физический вклад в общую победу, сказал Сансаныч, и первый направился в сторону поднимающегося из-за скал дыма. Валера его догнал. Сансаныч. «Но это в больших общинах. А вот, например, у нас что с этой точки зрения в нашем коллективе?» «То же самое», — сказал Сансаныч. чем кстати, интересная. Я об этом сейчас много думаю. Сёма с Лианой были ядром нашей группы. Теперь, когда Сему не стало, ты заметил, что Лиана начала отстраняться от нас? Да, после того, как мы все собрались вместе, у нас не было толком времени с ней пообщаться. Но, может, поэтому и не было» что ей не очень-то все это и нужно теперь. Возможно, она даже сама этого пока не осознает, но начинает нас избегать. Валера даже остановился. «Сан Саныч, мне кажется, ты перегибаешь», сказал он ошеломленно. Такие мысли даже не приходили ему в голову. «Я бы очень хотел, чтобы было именно так, но ты посмотри повнимательнее на то, что происходит. Нам теперь, чтобы сохраниться как группе, нужен будет новый лидер или лидеры». «Я не тяну, меня никто не слушается. Уже не раз это проходили». Валера вздохнул, приняв упрек на свой счет, хотя Сан-Саныч этого и не имел в виду. «И кто же тогда?» — после паузы спросил Валера. «Не знаю. Но решение может быть самым неожиданным. Возможно, даже Руди. У него башка неплохо варит, но вот со стратегическим мышлением кажется слабовато. А может, это будет несколько человек, а может, даже и все». Начнем все решения принимать вместе большинством голосов. Хотя это и не лучший вариант. Так что пока не знаю. Это выяснится, когда все закончится, и мы вновь соберемся все на Левиафане. Вот тогда и будем решать, как жить дальше, — сказал Сансаныч. Ну, ты уж как-то совсем Лиану со счетов сбросил. Думаешь, она скажет, мол, делайте, что хотите, — удивился Валера. — Не хочу тебя расстраивать, Валер, но у меня стойкое ощущение, что Лиана уйдет от нас. Очень хочу ошибаться, но не могу отделаться от этих мыслей. А без нее нам будет, конечно, тяжко. Насколько она была важна для поддержания целостности нашего коллектива, мы поймем только, когда останемся одни, — грустно сказал Сансаныч. Есть шанс, что коллектив постепенно рассыплется. Надеюсь только, что мы не начнем битву за ресурсы. — Ну, ты уж совсем мрачную картинку нарисовал, — сказал Валера. Мы же вроде не такие да и потом ты же сам сказал что возможно и ошибаешься сказал и очень надеюсь что это так ты не представляешь как сильно надеюсь сказал сансаныч и дальше они шли молча